Вырыли ров за стеной снаружи, большой и глубокий. Все обегавшие становья и колья за рвом вколотили. Так в своем стане широком трудились ахейские мужи. Боги меж тем восседали в круг Зевса метателя молний и на большие дела меднолатных ахейцев смотрели. Солнце меж тем закатилось, окончили дело ахейцы, в станах своих закололи быков и за ужин уселись. Прибыло много судов в это время, вином нагруженных, посланных с со сыном Язона Евнеем ахейцем. Пастырь народов Язон с гипсепилой его породили. Двум отрея сынам Агамемнону и Минилаю, Тысячи мерок вина посылалось с евнеем отдельно. Все остальные охейцы вино с кораблей получали, эти медью платят другие блестящим железом. Шкуры волов приносили, коров на обмен подводили или же пленных людей, и устроили пир богатейший. Всю эту ночь напролет длиннокудрые мужи-охейцы. В стане своем пировали В стенах городских же троянцы. Всю эту ночь напролет, Замышляя недоброе, В небе Зевс промыслитель гремел И бледнели афейцы от страха. На зем вино проливали из кубков. Никто не решался пить, Не свершив наперед возлияние Сверхмощному Зевсу. Все увеглись, наконец, Из сна насладились дарами. Песня восьмая, пятнадцатая. Далее следует песня восьмая, в которой изображается первое большое поражение ахейцев, после чего в песне девятой к Ахиллу снаряжается посольство. Аякс, Одиссей, Феникс которые обещают от лица Агамемнона в знак примирения богатой дары, в том числе золота, прекрасных пленниц и возвращение Брисеиды. Агамемнон готов выдать за Ахила одну из своих дочерей и дать за ней в приданое семь городов, ожидая в ответ прекращения гнева и уважения к своему старшинству. Однако Ахилл остается непримиримым. Десятой песне герои Диомет и Одиссей отправляется ночью на разведку к лагерю троянцев и возвращаются с добычей, великолепными конями. Однако положение ахейцев становится все более тяжелым, так как Зевс исполняет обещание, данное Фетиде, и посылает победы троянцам. Несмотря на подвиги Агамемнона, бой идет уже у стены, укрепляющий лагерь ахейцев, а затем продолжается у кораблей, которые враги готовы поджечь. Тогда богиня Гера решает хитростью усыпить Зевса, чтобы дать возможность свободно действовать ахейцам. Тем временем Посейдон, воспользовавшись отсутствием Зевса, внушает боевой пыл ахейцам, которые стремятся оттеснить врагов под предводительством Гектора от своих кораблей. Причем в этом сражении особенно отличается Аякс Телемонит. Песня 16. -я, Патроклия Стихи 1, 87, 101, 111, 114, 149, 152, 167, 278, 305, 419, 533, 635, 644, 666, 691, 698, 711, 783, 867. Так меж собою они за корабль прочно-палубный бились. Тот явился по перед пастрем войско Хилесом. Слезы горячие лил он, как ключ черноводный, который льет с доступной лишь козам скалы свои темные воды. Жалость взяла Ахиллеса, как только его он увидел. Громко к нему со словами крылатыми он обратился. Что это ты так заплакан, Петрокол, дорогой мой, подобно девочке малой, что бегом за матерью следует плачем, На руки просится к ней и за платье хватается крепко. Смотрит в глаза, заливаясь слезами, чтобы на руки взяли. Так же совсем, как она, проливаешь ты нежные слезы. Весь ли какой приносишь ты мне или другим перминонцам, Или, быть может, Автии один что-нибудь ты услышал?